Часть третья. Нити паутины. Глава 1 Утренняя побудка для большинства студентов из Нижнего дворянства и абитуриентов Нового года обучения, которым вместо вступительного экзамена решили устроить совместные учения курс молодого бойца, оказалась подобна пытке. Конечно, роль палача и истязателя была отведена непосредственно мне. Студенты трех курсов были поделены на взводы, вперемешку из различных учебных групп с разных потоков, ну и абитуриентов разбили на два строя коллег. Если студенты еще смогли хоть как-то походить на людей, то, господа абитуриенты, напоминали вывод пленных войск из захваченного города – Причем девушки выглядели страшно. В этом была заслуга старших курсов, устроивших диверсию с обливанием водой по утру и зачарованной косметикой, меняющей цвета и оттенки. Бедные девушки стояли и меняли цвета боевой раскраски, как хамелеон при виде хищника. «Здравствуйте, господа студенты!» В ответ невнятное бормотание. «Я рад, что вы тоже разделяете мое настроение, а посему вызвавшийся добровольцем командор Верт проведет с вами утреннюю физическую зарядку». Добрый и довольный командор появился в тылу строя коллег и рявкнул во все горло «Направо! Двадцать кругов вокруг лагеря! Бегом марш!» С видом объевшегося сметаной кота побежал следом спотыкающийся и падающей на бегу студенческой братии. Боюсь, среди абитуриентов, еще плохо знакомых с вертом, будет немало заик». Подбежав к очередному обморочному студенту, он за шкварник поднял его, как котенка, и, отвесив хорошего пенка, придал не только заряд бодрости на всю зарядку, но и ускорение, с которым студент обогнал весь строй на полтора круга. Сидя на траве и жуя травинку с горьковатым соком, я вспомнил свои студенческие годы, когда нас с Вертом вот так же гонял дюжий сержант Бабайка. Вот там либо не выживали, либо становились чемпионами Академии по бегу трусцой и в полном боевом снаряжении. Кажется, недавно все это было, а прошло более тридцати семи лет с того самого момента. Тайка! Рэд! Настроение сразу упало до нуля, И остался горький осадок. Великие боги, как вы допустили их смерть? Ладно я, но они... На поляну запинаясь и падая, прибежали студенты. Тяжело дыша, вместо того, чтобы походить и восстановить дыхание, они словно мешки с песком падали на зеленую траву. «Вы что, устали? Упали!» «Пор лёжа! Парни, пятьдесят отжиманий! Девушки, двадцать пять!» «Дискриминация!» – задыхаясь пропищал чей-то женский голос. «Я от удивления едва не подавился травинкой. Это кого-то обделили вниманием и нагрузкой?» «Мерида, согласен! Парни, пятьдесят пять отжиманий!» Дружный стон и злые взгляды в сторону почти первой красавицы Алого университета. И я только усмехнулся. А что она хотела? Ее подруга, зная нрав отца и правильно оценив приоритеты, решила промолчать. «Что? У вас есть еще силы, чтобы стонать? Отлично! С завтрашнего дня прибавляем к пяти еще одну лигу!» Это пять дополнительных кругов. Тишина. Легкий ветерок и молча отжимающиеся от земли уставшие студенты. Ничего, за две недели привыкнут настолько, что после экзаменов многим будет недоставать привычного ритма жизни и физической нагрузки. По себе знаю». Это потом, когда жизнь войдет в привычный ритм, они отойдут, но первое время им будет немного не по себе. С верхнего крепления троса палатки на землю спланировал Каркарыч и принял облик черноволосого мальчишки. С приобретением человеческого тела у него появилась постоянная вредная привычка грызть галеты – При виде глаз его любимого блюда в теле ворона его тут же начинает рвать, когда он видит их в человеческом облике. Теперь бедняка полюбил армейские галеты из сухого пайка императорской армии. Вот чего полным-полно, особенно на рынке. После зарядки еле живые студенты поползли к бочкам с ледяной водой, чтобы принять утреннюю ванну. Бодрячок на весь день. Некоторые уникумы предложили девушкам помочь потереть спинку. Жаль, бедняк, честно. Каждый, получив ответ на такое предложение по огненному шарику разной степени мощности, осознал и обудумал свое скоропостижное предложение и направился лечить ожоги к лекарям. Там, помимо того, что не превратят в закопченный труп средней степени обожарки, Дадут поспать пару часов под приятный голос эльфийской красавицы, напевавшей себе под нос песни во время работы с лекарственными травами. Отбоя от посетителей лекарской палатки практически не было. Умывальни женские и мужские по обе стороны лагеря. Женские огорожены забором, там постоянно дежурит ящур Девчата, как узнали, что он там делает, прикормили бедолагу. Теперь тот напоминает колобка, а не опасного ящера. Студенты завтракали, словно ели свою пищу в последний раз в жизни. Никаких столов и стульев, все по-походному на траве. Я, наконец, закончив надевать свою амуницию, весившую килограммов 20 вышел из своего шатра. Живая статуя местной Венеры, после того, как закончилось действие заклинания, благополучно сбежала. Приятно посмотреть со стороны на ровный строй злобно поглядывающих на тебя студентов в полном боевом обмундировании. Со стороны командного шатра к нам вышагивали командор Верт и двое незнакомых мне людей в военном обмундировании королевства Велос. Мужчина средних лет с пышными черными усами и абсолютно лысой головой, отбрасывавший солнечные зайчики в глаза. Вторым визитером оказалась молодая леди в плотно подогнанной униформе с неизвестными мне знаками различия. «Позвольте мне представить вам главного виновника учений и правильной подготовки подрастающего поколения» «Моего друга Рин Дана Серова, можете не крутить носами, несмотря на его юный вид, ставящий его в один ряд со студентами, у него уровень подготовки практически старшего магистра». «Мне в свое время помешали защитить диссертационную работу, в итоге термин почти как клеймо прокаженного, с кем имею честь быть знаком?» «Командор его королевского полка». «Урсон Толлен». Визитёр, показывая воинскую выправку, при знакомстве вытянулся во фронт и, щёлкнув каблуками, отвесил лёгкий поклон головой. «Эвелин ван Олдрен, офицер связи при командоре Урсе-он Толлене». Девушка с точностью до мелочей повторила приветствие начальника. «Честно говоря, я засмотрелся на её невинно вздорная личика со слегка вздёрнутым носом. Светло-зеленые глаза скрывала челка золотистых волос, и на голову лихо напялен зеленый берет с кокардой в виде драконьей головы, держащей в зубах семилучевую звезду. «Рин, данные господа прибыли, чтобы запечатлеть систему подготовки имперских войск и своих подопечных, прибывших к нам по обмену опытом». «Желаете поучаствовать в занятии или у вас чисто наблюдательная функция?» «Думаю, мы воспользуемся вашим предложением, но с завтрашнего дня». Вежливая улыбка человека, грамотно срулившего с позиции мальчика для питья на занятии. «А завтра, ознакомившись с вашей системой подготовки, мы примем непосредственное участие. Да, чуть не забыл. Эвелин». Мне в руки сунули деревянный ларец с сургучной печатью на крышке. Это верительное письмо, позволяющее беспрепятственно проследовать по землям нашего королевства ко двору его величества и магический бланк заявки для нашей канцелярии на случай, если для подготовки наших и ваших подопечных потребуются силы и средства нашего королевства в разумных пределах и вежливая улыбка, спрятавшаяся в густых гусарских усах. Если судить по подтексту его речи, пособие вы получите, если нам все понравится, а мы весьма привередливы. Ну-ну, вы не только завтра поучаствуете. Тогда прошу в безопасную зону полигона номер два. Куда, простите? «Урс – само любопытство. Я вас проведу, идемте». Верт слегка мне кивнул и повел гостей на судейские трибуны, экранированные на случай случайных попаданий и шальных зарядов магической энергии. Главный инквизитор Алого университета уже восседал на своем месте в ожидании представления. Кто бы что ни говорил, несмотря на склочный характер, весьма неплохой мужик». Первый и второй взвод – место занятия второй полигон. Четвёртый и пятый – занятия по стихийной магии на полигоне 8. Третий, шестой и господа абитуриенты – все в безопасную зону второго полигона. После первого занятия первый и второй взвод меняются местами с господами абитуриентами, с которыми проведём ускоренные курсы выживания при возможных эксцессах и катастрофах локального характера. «Опоздавшие отжимаются!» После своей речи я быстрым шагом отправился на второй полигон, где меня должен был ждать магистр Ливаэль, как мак лекарь ибо у студентов такой хрупкий организм. Опоздавших было много. Пришлось изменить наказание. Отжимались все, пока не придут последние опоздавшие, которые, я бы отметил, не торопились. Через пять минут от начала занятия на ногах стояли только опоздавшие, остальные же пытались восстановить дыхание или просто разогнуть руки. Физическая подготовка у многих отпрысков дворянских семей, как я и говорил, заканчивалась на помощи даме спуститься со ступенек кареты или лошади, ну и на владении семейным сервизом за столом. Итак... «Вы задержали занятие на пять минут. В итоге я заберу у вас пять минут перерыва перед следующим занятием». Гробовое молчание. На второй день все уяснили, что любое не вовремя сказанное слово будет использовано даже не просто против них, но и против всей учебной группы. Ну или, как их уже распределили, то против всего взвода. Усилив голос заклинанием так, чтобы меня слышали даже в безопасной зоне, я начал наши занятия. «Для начала обычно начинают нудную и бесполезную для вас вводную лекцию по безопасности. Я же это пропущу». Я с легкой улыбкой начал свою речь перед выстроенными в два ряда шеренгами студентов. «Вы, люди уже взрослые, имеете свою голову на плечах» и «Я вас сюда силком не тянул, так что выпуск из заведения и пять лет учебы – это ваше и только ваше решение. Щадить и читать нотации – это, прошу простить, не на моих занятиях. С сегодняшнего дня и до конца подготовительных учений я не буду вас учить заклинанием Это ваша цель – показать все». Чему вы смогли научиться за год протирания штанов и платьев на занятиях? Можете не смотреть обиженными взглядами. Ваши папочки и мамочки, какое бы положение они ни занимали перед императорским троном, не имеют в стенах академии никакого веса. И я буду обучать вас тактике магических схваток, и я помогу пройти только тем, кто действительно будет стараться. Все остальные Пойдут в отсев, так как не способны защитить ни себя, ни императорский трон. Да, прошу прощения. Для наших прибывших ваши кураторы тоже будут недовольны, как вы подошли к своим обязанностям приобретения знаний по обмену опытом. А теперь начнем занятия. Трое желающих показать мне, что хоть чего-то стоят в боевой магии. Мерида. Фольсхольн, Аверт, Огонь, Ветер и Вода, Три стихийника, просто великолепно, отлично, всем остальным отойти на безопасное расстояние, хотя, стоп, будете вживую уклоняться от шальных атак ваших же сокурсников, надеюсь, они будут посильнее, чем проклятие насморка или головной боли. Достал из кармана песочные часы, я подвесил их в воздухе и перевернул. «У вас ровно пять минут, чтобы нанести мне хотя бы какой-то урон!» Я отскочил в сторону, пропуская шаровую молнию, выпущенную фольсхольном, отразил малым щитом водяную плеть и поймал вакуумной сферой тут же погаши фаербол. «Четыре с половиной!» Пять минут я с айгаком прыгал в стороны, уклоняясь от простых атакующих заклинаний вроде стрел света, ледяных копий и огненных шаров. Магический резерв был полон под завязку, в то время как у студентов уже наполовину опустошен. Итак, время вышло. Моя очередь. Взмах руки... И короткая формула заставила шнуровку на одежде Мериды скрутить ее кисти и обхватить горло, препятствуя не только речи, но и дыханию. Девушка не успела даже вскрикнуть, упав на траву. Фольсхольн, выставивший довольно неплохой магический щит, вырубил себя не без моей помощи кулаком в подбородок, а Аверт просто поймал в лоб ком с прессованной земли. «Эрли прошу!» Светловолосый эльф спокойно кивнул и, не торопясь, с достоинством подошел к начавшейся неть Мериде и заклинанием рассек плетеный шнур и начал снимать магии симптомы удушения. Через три минуты студенты, зло поглядывая на меня, стояли перед строем, а я начал свою речь. «Итак, что мы видим?» Полную неспособность дать отпор всего лишь одному магу выше вас по подготовке, но никак не по магическому резерву и силе магии. Да, леди Мерида, вы и ваши коллеги куда более способны, чем я, но ваше исполнение сводит на нет все труды других преподавателей, целый год вбивавших в вас знания». Приятно смотреть на пунцовую от злости девушку. Такое чувство, что начинает проступать ее настоящая, а не заигранная личность. Кто пояснит ошибки ваших сокурсников? Это зачтется на экзаменах. Вся ваша двухнедельная практика уже один зачет. И от того, как вы себя проявите, зависят и ваши экзамены. «От себя добавлю, леди Мерида, в следующий раз на занятия вам лучше надеть одежду более функциональную, нежели ваше сегодняшнее одеяние. Здесь не показ столичных мод!» Я допустил ошибку, неправильно выбрав магический щит. Хмуро глядя себе под ноги, произнес Фольсхольн. «Неверно!» Я покачал головой Аверт. «Я не ожидал ни магического нападения!» «А вот это верно. Фольсхольн, какой бы магический щит ты не выбрал, я бы всё равно использовал что-нибудь простое, как недавно применённый мной захват кисти и апперкот. Как я уже говорил, мы будем работать над тактикой». Мерида, наконец, разобралась со своей шнуровкой. «Продолжим, Мерида. Какую ошибку допустили все вы? Не пытались вас убить?» Я только усмехнулся. Положим, это весьма непросто, но нет. Вы стояли как истуканы, в то время как я, сохранив весь свой резерв, уклонялся. Заклинания были без фиксации физического объекта. По сути, вы стреляли из пушки... Хм... Я на секунду задумался и поправился. По сути, вы стреляли из катапульты по воробьям. «Никакой оценки противника, импульсивности и привязка к однотипным заклинаниям. Аверт, с чего вы начинаете свою атаку?» «Водяная плеть, щит второго уровня и одно-два ледяных копья». «Хорошая комбинация!» Я одобрительно кивнул. «Сколько у вас комбинаций вообще?» «Шесть и три в разработке». «Мерида?» «Две». Смущенно опустив глаза, ответила девушка. «Фольскольн!» 12 защитных, две атакующие и шесть комбинированных атак!» С гордостью ответил студент. «Я отошел на 10 шагов. Ну а теперь вы покажете, что смогли усвоить по моему предмету. Участвуют все!» Взвились в воздух земляные фонтанчики, и на поверхность из специально заготовленных подземных лазов Выползли 12 скелетов в полном облачении латников, вооруженных тяжелыми двуручными мечами и ростовыми щитами. Оружие было затуплено, но нежить есть нежить, убьет и не почешется, тем более это стадо овец. Для старших курсов у меня на соседнем полигоне прикопаны два десятка умертвий и шесть костяных драконов для выпускных курсов не говоря уже об армии более или менее устойчиво получившейся нежити бедный инквизитор устал подписывать бумаги на разорение старых языческих погостов как не как святотанство но ради возвышенной цели тфу крючкатворы Если бы не составил формулу изготовления искусственных зомби и скелетов, занятия бы проводили, гоняя бедного скелета в количестве один штук всем потоком, пока тот не перемололся бы в костную муку. Тем временем нежить гремя доспехами гоняла по полигону перепуганных студентов, издавая замогильные вопли – Один студент решил прикинуться ветощью, а так как зомби тупые создания, то по нему просто пробежались вперед-назад как студенты, так и не мертвые рыцари. Конечно, после занятия его откопали и унесли в лазарет, но занятие было весьма долгим. Через 10 минут нарезания кругов по полигону студенты вспомнили, что они все-таки маги, хоть и начинающие. Целый огненный шторм Обрушился на нежить, следом водяное цунами, едва не смывшее зрителей с конспектами и насмерть перепуганных абитуриентов, после чего земля стала вставать на дыбы, неузнаваемо меняя местность, и, казалось бы, уже добавить нечего, как сверху вдарил самый настоящий «самум» и Если бы не магическая сфера полного отрицания, безбожно жравшая магическую энергию, меня бы давно унесло, словно домик с Элли и Татошкой, только, боюсь, отнюдь не в страну Оз. Пыль, грязь и сорванный мусор осел на землю только через полчаса. Представляете, что предстало моему взору? Нет, вы не представляете! этиды ну очень разумные студенты не придумали ничего лучше как обратно закопать нежить так как магическая энергия ушла на стихийные атаки они копали вручную пока один играл роль приманки остальные ба студенты копали глубокую яму после чего туда сталкивали одного из немертвых рыцарей и общими усилиями Прикапывали сверху, пока он не вылез наружу. Стоило нежити показать голову из ямы, мертвец получал лопатой по шлему и падал вниз. В течение часа, отведенного на занятия, они умудрились закопать всю дюжину тяжелых латников. «Согласен, с грехом пополам они справились» но меня до конца дня преследовал один так и неразрешенный вопрос – где они достали лопаты? Вечером загнанная, словно табун лошадей, студенческая братья едва доползла до своих шатров, где большинство тут же от усталости проваливалось в сладкие объятия морфея. Те, кто оказался покрепче, смогли добраться до полевой кухни, где их ожидал просто роскошный, даже по столичным меркам, ужин. Его императорское величество соизволил отметить размах подхода к учебным занятиям, и наш самодержец прислал десяток отменных поваров императорской кухни с их помощниками и целым обозом снеди. Бочку вина пришлось реквизировать и спрятать в полевой оружейной, так как студенты такой народ, что если кто напьется, то пострадают все. У магов тормозов на этом поприще вообще нет, так что от греха подальше спрятали до конца учений, там и отпразднуют. До отбоя в полодиннадцатого у всех было свободное время, без вина не обошлось, но все были предупреждены, нарываться никому не хотелось. Темнело довольно-таки рано, в районе девяти вечера. Народ собирался шумными компаниями у костров, разведенных перед палатками или у небольшого озерца в ста метрах от лагеря. Даже здесь был слышен плеск купающихся. Но даже при этом мой костер был самым необычным. В костре, Лениво, шевеля лапами, грелся ящур. С противоположной от меня стороны сидел каркарыч и хрустел своими галетами, задумчиво глядя на пляшущие языки пламени. Кофе в турке, стоявший на большом, покрасневшем от жара камне, неторопливо закипало, распространяя вокруг костра слегка пряный аромат. «Надо будет порыскать по рынкам империи». Должны же где-то продаваться зерна кофе, хотя бы у тех же травников или купцов с далекого юга. Если уж нашлось в башне, то в этом мире и тем более. От других костров слышались звуки лютни и женского пения. На душе как-то стало тоскливо. «Эордан, мое почтение!» К костру из вечерних сумерек появился магистр-лекарь с самого утра помогавший мне с проведением занятий. Я встал на ноги и слегка поклонился гостю. «Добрый вечер, Эр Ливаэль. Прошу к костру». «Благодарю». Эльф кивнул и, распахнув пол и плаща, по-турецки сел на прогретую землю, а когда я хотел предложить ему специально приготовленный плотный походный ковер, он поблагодарил, но отказался. Я что хотел сказать. Мне сегодня понравилось с вами проводить занятия, молодой человек. Ну да, в понимании эльфов все мы дети, что неудивительно с их-то тысячелетиями жизни. Тем временем, выглядящий молодо эльф продолжил. Ваш подход к подготовке молодого поколения весьма нов даже для нас. Многие рейнджеры которых глава дома прислал набираться опыта, просто не смогли адекватно отреагировать на поставленные перед ними задачи и проблемы. При первой же возможности я изложу свою точку зрения светлому лорду. Думаю, это послужит только на пользу обеим расам. За всех людей судить не берусь, Эрли Ваэль. Человеческий срок короток и поколения, сменяющие поколения, довольно быстро забывают мудрость прошлых лет. Вполне возможно, вы видели и становление этой человеческой империи, как и падение многих других, что были до нее, рано или поздно, и человечество снова наступит на забытые ими грабли, и все начнется по новому кругу. Я убрал турку с камня и подвесил на треногу, чтобы он слегка остыл тем временем, подготавливая чашки. Эльф, внимательно слушая мою речь, с любопытством следил за моими манипуляциями. «Эрли Ваэль не откажется от чашечки кофе?» «Глядя на ваши манипуляции, думаю, с радостью разделю с вами чашечку, как вы сказали. Кофе?» «Да, этот напиток пьют на моей родине в огромных количествах, не то что здесь». Эльф, глядя на протянутый ему на блюдце тонкий фарфор с чёрной ароматной жидкостью свежесваренного, как с молок кофе, полюбопытствовал. «А вы откуда родом, Эрдан?» «Просто Рин, мы не на занятиях». Эльф слегка улыбнулся и кивнул. «Аверлринт, можно просто Лорин. Многие избиваются, пытаясь произнести мое имя на староэльфийском». «Я с двадцать второй спирали шестого луча веера миров». Эльф удивленно покачал головой. «Вас весьма далеко забросило от дома, Рин. Неуемная юность, бурная молодость и шила в пятой точке, сыграли со мной злую шутку». «Слышал, слышал», — эльф пригубил кофе. «Необычный привкус, что-то смутно знакомое. В молодости пробовал что-то подобное». Показались первые звёзды. Я подкинул пару поленьев в костёр, случайно придавив поленом недовольно заворочившегося в костре ящура. Кофе получился отменным, но до пузатого хомячка из башни мне ещё далеко. Из темноты так же бесшумно, как и прошлый гость, появилась невысокая хрупко сложенная эльфийка в лёгком одеянии, чем-то напоминающим лёгкий комбинезон с накидкой. «Мастер, все приготовления к завтрашнему дню закончены, лекарства и порошки для лекарей тоже приготовлены». «Леди, присаживайтесь, может быть, к эфейку?» Эльфийка слегка растерянно сначала посмотрела на меня, после чего, заметив лёгкий кивок наставника, осторожно присела, как и Ливаэль, на прогретую костром землю, после чего, благодарно кивнув, приняла фарфоровую чашку с блюдцем. Не прошло и минуты, как я услышал тяжелую поступь за своей спиной, и на свет костра вышли проверяющие из королевства Вилас. «Добрый вечер, господа преподаватели, леди! Позволите!» У костра стало немного тесно, когда все расселись. Кар-Карыч сбегал в палатку и принёс ещё несколько чашек, а я понимаю, что всё кофе уже разлит по чашкам, залил турку водой из фляги и поставил на камень в костре. Ящер, словно прочитал мои мысли, придвинулся к камню, тут же раскалив его до красна. Протянул чашку Эвелин, я хмыкнул про себя и, достав фляжку с десятилетним коньяком, накапал в чашку Урси и протянул. «Рин, а что вы добавили в чашку господину проверяющему?» «Десятилетний коньяк. Колпачок для привкуса. Зная пристрастие вашего народа к легким винам, я не стал менять привкус напитка». «Благодарю за понимание. Но в этот раз, думаю, изменю традицию нашего народа». Лорин протянул мне чашку, куда я и ему накапал. После того, как эльф одобрительно кивнул, распробовав изменившийся привкус кофе, пришлось добавить коньяк уже всем а новая порция свежесваренного кофе уже подпрыгивала в турке который уже по запаху полз ящер